Агапов приблизился и сморщил нос, понюхая снизу, и не пожалев, истратил немного освежителя, едва смочив ширинку простакову. Что-то надо делать с личной гигиеной. Теперь к вопросу. Противогаз, рядовой Простаков. Это как волосы на яйцах прикрывают, но ни хера не защищают. Валетов слушал одним ухом. Он сидел, что как-то впихнуть защиту в техлы, но ничего не выходило. Понаблюдав за ковыряниями обречённого на неудачу, Агапов снова пшикнул себе в рот и простакова на штаны. Что это значит? Агапов показал пальцем на нежелающую упаковываться резину. Врал разогнул колени. и в ответ показал рукой на флакончик со свежителем. — Это значит, что у тебя во рту и у Простакова в мудях водина... воняет одинаково. — Рядовой Простаков. Леха выпрямился. — Я. — Рядовой Валетов. — Я. Химическая тревога. Какое неприятное весеннее солнышко. Греет сильно. плохо от него тому, что они снова бегут по чёрному асфальту. хоть цвет покрытия дорог в уставе не записан, но везде в армии асфальт чёрный. вы не замечали? учения кончились к обеду. валившиеся в вороту новенькие, вся форма была пропитана носковым потом, плюхнулись на свободные табуреты, не обращая никакого внимания на пацанов находившихся там и застыли. Мыца заорёл Гагапов. Варами и служат, а не сидят. Понятно, а? Кто это? К Гагапову подошёл плотный брюнет с множественными язвочками на лице. Залётчик из учебки Кикимер наклонился к Воролу и заорал прямо в лицо. Тащит нам сюда всякое дерьмо. Ты кто? Перед тобой, смеямлил Фрол. Выпрямившись, дедушка задумчиво поднял взгляд вверх. Когда была присяга, голос стал мягче. Вчера, Лёха поднялся. Очень хорошо. Идите умываться, товарищи солдаты. Через 10 минут выдвигаемся на приём пищи. Как только они вышли, за спинами раздалось дикое ржанье. В отличие от гонявшего их сержанта, этот второй авторитет показался Фролу более человечным. Идите умываться, товарищи солдаты. Как нестранно, на обед в Протополье вообще в разношку, кое-как, соблюдая строй. Коробку вёл Агафо Время от времени козыряя встречали с офицером. Только один раз последовала команда: "Взвод". Солдаты быстро поймали ногу и трижды отбили пас по асфальту. Затем свистнул, и все отчеканяли десяток шагов, пока мимо проходил огромный, не меньше простакова подполковник. "Весла есть?" спросил Фролов. тупой и си рядом в последней шеренге пацанчик форма на котором сидела как драный кафтан на пугови. Чего? Ложка, ложка есть. Мы ходим в столовую каждый со своим веслом, понял? Держи. Валетов не верил своим глазам, надо же ему помогают. Вот она, содружество мелких. Пацана звали Валеркой, фамилия Бабочкин. Сегодня ночью кричи громче. Это Дембелям нравится. Чего? Ничего. А кто тут подполковник? Ты чего? Это же наш комбат, стойло хряков. Свободных столов оказалось с избытком. С подносами после раздачи сели втроём: Фрол, Лёха и Валерка. Фролу с Лёхой пришлось лопать одной ложкой на двоих. К их столу молча подошёл солдат. Пацан с хитрючим визаномей взял молча тарелку с подноса Бабочкина, переложил с неё мясо с подливой в свою и так наполовину полную, потом потянулся к Лёхиной порции. Фрол умоляюще глядел на простакова. И здоровый тяжело похтел, но тоже дал себя обобрать. Агапов позвал рядового. "Забота, сюда". Оставив тарелку с мясом, солдат отправился к сержанту. Недолго думая, Фрол продул сопло, избрав язык из соплей, харкнул на мясо. То же самое я проделали остальные. Фрол сам выложил мясо из своей тарелки и, улыбаясь, подал её вернувшемуся рядовому. Этот с хитрой рожей забота, слоняра, хавку для кикимора собирает. — А кто кикимор? Леха лопал пустую дырловку. — Кикимор? А тот самый член, что спрашивал тебя, кто ты? — А-а-а, кормят здесь хреново. На порядке, похоже, не такие жесткие, как в учебке. Ты должен был ответить запах. «После присяги вроде дух!» — возмутился Фроу. Бабочкин улыбнулся. «Дух — это я, ты — запах!» «Как же так?» «Вот так, скоро все поймешь!» После обеда весь отдельный взвод РХБЗ отправили копать яму под трубу. Труба здоровая, мать ее яки! Но до вечера никто не помер. потому как не подгоняли. Офицеров не было, вообще никого. За всем следил сержант Агапов. Такое положение вещей казалось Лёхе чудным. Как же так? Где же командиры? Отец родной появился перед отбоем. Войдя в казарму, лейтенант Мудрецкий предложил всем построиться в коридоре. "Сержант Кагаб!" выкрикнул лейтенант, не твёрдо хватаясь за дверной косяк. "Агапов. Всё-таки какая же сволочь комбат. Знает же я, что после 500 г не вежу, а нет, вливают, сука, в ступку за стопкой, в ступку за стопкой. Чего?" Мудрецкий прищурился. та есть разглядеть в темноте нохала пусть зрение минус 3 но носить очки он не будет хотя они у него и имеются не хватало чтобы кроме клекухи муддатский к нему прилипло ещё что-то вроде телескоп или филин ничего а напостроение вы должны меня понимать полуслово Я только подумал, а вы уже сделали. А тут приходится все разжевывать по полочкам. В коридоре сквозняка не наблюдалось, но командира взвода возилась с стороны в сторону. Выстроенные военнослужащие почему-то улыбались. Не вижу ничего смешного. Юрия пришлось сделать шаг вперед, чтобы не упасть. «У нас новенькие!» — выкрикнул из строя бабочкин Валера, а попросту баба Варя. «Не слепой?» Лейтенант подошел к Простакову. «Откуда?» «Из Киржей, с учебки». «Родом, родом, откуда?» «В Красноярский край». «А, большой такой регион, помню, на карте видел». Лейтенант вернулся на середину. «Все?» Всё сделаешь как вперёд. Рядовой валетов в чебоксары. Ясно. Стань на место. БТРков, что в парке. Нам бы людей и товарищ лейтенант, иначе БТР с места не двинется раньше, чем через месяц. Двое суток. Мудрецкий погрозил пальцем, кочнуса улыбнулся. Двое суток, иначе Лейтенант высунул язык и между губ и выдохнул. — Получилось очень похоже на пердеж. — Ясно, Батраков? — Да, ясно. — Возьмите новеньких. — Сегодня я сплю в штабе. Кикимор с Агапом переглянулись. Мудрецкий дежурит по этажу. — Да ради бога!